Автоматчик. <музыка> Утром Лёся услышала от мамы: "Чтобы я больше не видела тебя босиком или в старых сандалиях, немедленно надевай кеды". Лёся засопел и послушался. После вчерашнего спорить было опасно. Хотя, конечно, это скверная примета. Не доносить летнюю обувь до осеннего равноденствия, пускай даже всего 2 дня. Лёся утешил себя, что сегодня сходит в школу в новых кедах, а завтра незаметно опять наденет сандалии. Но утешение было неполно. Плохая примета началась бываться в школе с первой минуты. Оказалось, что не пришёл Вязников. Неужели что-то случилось с бабушкой? Значит ли лекарство опоздало? Если разобраться, то что ему до Вязникова? И что ему незнакомая бабушка? Главное, что он, Лесь, вчера всё сделал как надо. И может гордиться. Но беспокойство не проходило. На перемене Лесь хотел поделиться тревогой с Гайкой, но узнал, что её она не пришла. Ещё не легче. Неужели заболела после вчерашней встряски? Гайка прибежала к началу второго урока. Она, видите ли, проспала. Будильник испортился. Лесь надулся на неё и не стал разговаривать. На уроке природоведения он получил два замечания, что витает мыслями не там, где надо, но всё равно витал. Чтобы не тревожиться о вязниках, Лесь начал думать о воздушном стекле для прибора УК, уменьшитель кузнечиков. Если бы сделать это стекло, всё было бы замечательно. Велика поселился бы в солнечном покое и тишине на берегах, куда не доносятся ни злые человеческие голоса, ни шум городов, ни залпы гражданской войны. которая то зловеще тлеет, то разгорается на побережье. На безлюдных пространствах целую 1000 лет не было войны. Они говорят лишь заржавелые наконечники стрел, которые попадаются среди камней, да профили полководцев в боевых шлемах. Их можно разглядеть на древних, на одних в песке монетах. Там, где нет людей, не бывает войны. Впрочем, нельзя сказать, что пространство совсем уж безлюдно. Иногда кажется, что кто-то есть рядом, смотрит с ласковой усмешкой на Леся, то из мраморной колонны, то из чаще дубняка, то из разрушенной бойницы в крепостной стене. Вот-вот выйдет на встречу. Может быть, это дедушка? Лесь хорошо помнит его. А может быть, тот молодой археолог, непонятно как исчезнувший в песках. Мама о нём говорила не раз. А капитан безшумно севший в летающей тарелке. Он ведь тоже был совсем человек. Немного похожий на деда и на дядю Симу, спокойный, всё понимающий. Лесь ничуть не испугался, только стало немного грустно, когда тарелка исчезла в синеве. Может, прилетит опять? А иногда кажется, сейчас выбежит навстречу мальчишка, похожий на него, на Лесю или на Вязникова. Ну что это такое? Никуда не денешься от этих мыслей. После уроков Гайка подлизывался и предлагал пойти искупаться. Но Лёся отговорился, что дома куча хозяйственных дел, и поскорее ушёл. Никаких особых дел дома не было. Он помог ЦЦ вымыть тарелки, чем не сказанно умилил её. Потом сел доделать флейту из бамбука. Зачем, сам не знал. Всё равно, как ни крути, получалась писклявая дудка. Свистеть в неё было можно, а сыграть мелодию никак. Если бы даже Лёся умел играть на флейте, А сперва-то ему казалось. Поднимет бамбуковую трубочку к губам, дунет, нажмет прожженное каленой проволокой отверстие, и сам собою зазвучит мотив. «Анданте модерато». «Нет, голубчик, это тебе не кузнечиков выводить». «Как там бедняга Велька после вчерашней скачки?» «Пора сбегать, проверить его. И по пути заскочить к Вязникову». «Неловко это. Но все же лучше, чем томиться неизвестностью». Тц-ц-ц. Я погуляю. И Лёсь вышел из калитки. И тут же увидел Вязникова. Тот бежал отчаянно, изо всех сил. Лёсь, на твоего вельку облава! У Лёся повисли руки. Пусто стало и внутри, и вокруг. Какая облава! Две машины поехали в мельничную балку с леловыми беретами. Лёсь, они ведь в объезд. Если на примиг можно успеть увести вельку. Откуда он всё знает? Неважно. Важно, важно на примиг. Лесь кинулся. Нет, не по улице. Сперва домой. Выдернул из-под кровати приклад с лейденской банкой. У беретов автоматы, у него солнечный излучатель. Лишь бы не опоздать. Нет, не к вельке. Выскочить навстречу машинам, пустить луч по одной, по другой. И люди в кузовах и кабинах опомнятся. Поймут, что нельзя стрелять по вельке. Ни по кому нельзя. А по солнечному кузнечику, тем более. Он хоть и большой, а совсем безобидный. Доверчивый. Ни в чем не виноватый. «В излучателе еще много энергии. Лесь это чувствует по весу и теплу банки. Он берег эту энергию, чтобы сделать воздушное стекло, но теперь не до того. Главное — спасти Вельку сейчас. А дальше можно что-нибудь придумать». Все эти мысли пролетали в голове у Леся, когда он мчался вверх по переулкам французской Слободки. Надо было пробежать через Слободской холм и успеть к мельничной балке раньше, чем туда извилистыми дорогами въедут транспортеры со спаснацами, гвардейцами бригад национального спасения. Лей сбежал один. Когда он выскочил за калитку, Вязникова там не оказалось. И не было времени оглядываться, искать, звать.